Равнина Сыртын, ее жители, избранный нами путь, мираж, большой безводный переход, местность до озера Ихэцайдамин-Нор. Описание этого озера. Дальнейшее наше движение. Пашни дамских монголов. Хармык, Тамарикс, князь Курлык-Байсе. Крутое наше с ним обращение. Комическая закупка продовольствия. Озера Курлык-Нор. Ито-Сонор, климат августа, крайне бесплодная местность, река Баянгол, невольные ошибки, выход на старый путь, возня с князем Дзун-Засаком результаты первого периода путешествия. О Цайдаме вообще. Цайдамом называется страна, лежащая на передовом северном уступе Тибетского Нагорья, невдалеке к западу от озера Кукунора. С севера ее отражают хребты, принадлежащие к системам Наньшаня и Алтентага. С юга, еще более рельефной границей служит громадная стена гор, которые от Бурхан-Буды на востоке тянутся под различными названиями далеко к западу. Здесь, то есть на западе, граница Цайдама неизвестна. Быть может, она намечается отрогами южных и северных окраинных гор. Наконец, на востоке описываемую страну окаймляют горы, служащие крайним западным продолжением церкви. некоторых хребтов Верхней Хуанхэ. С востока на запад сайдам тянется верст на 800, ширина же его, не переходящая сотни верст в восточной части, значительно увеличивается к середине. Вся эта страна, поднятая от 9 до 11 тысяч футов над уровнем моря, состоит из двух довольно резко между собой различающихся частей. Южной, которой, собственно, и приурочено монгольское название Цайдам, несомненно бывший недавно дном обширного соленого озера а потому более низкой совершенно ровной изобилующий ключевыми болотами почти сплошь покрытый солончаками и северной более возвышенной состоящий из местности гористых или из бесплодных глинистых галечных и частью солончаковых пространств из невысокими горами местные монголы За исключением небольшого числа тангутов, обитающих в Восточном Цайдаме, население этой страны составляют монголы, принадлежащие, подобно значительной части кукунорцев, к олютам, но ныне сильно утратившие свой родовой тип. Всего чаще здесь встречается помощь с тангутами, в особенности в Восточном и Южном Цайдаме, иногда перепадают и китайские физиономии. Для одежды цайдамские монголы обыкновенно употребляют собственного приготовления войлоки Из них шьют халаты, которые носят как мужчины, так и женщины. Рубашек и вообще нижнего белья ни те, ни другие не знают, тело никогда не моют, нечистоплотные до крайности. Панталоны из бараньих шкур носят только зимой, тогда же надевают и бараньи шубы, голову покрывают зимой бараньей шапкой с отворочными полями, а летом обертывают красным кушаком наподобие чалмы. Сапоги носят китайские или самодельные, так называемые гутулы. Костюм женщин вообще не отличается от костюма мужчин. У тех и других обычай, перенятый, впрочем, от тангутов, спускать с правого плеча надетую шубу или халат, так что правая рука и часть груди остаются голыми. Делается это не только дома, но даже и во время пути, если не слишком холодно, в присутствии же старшего лица или при разговоре с ним подобной вольности не допускается. Обычное занятие цайдамских монголов составляет скотоводство – Разведение баранов, лошадей и рогатого скота. В меньшем количестве содержатся здесь яки и верблюды. Последние гораздо хуже верблюдов в мельче ростом и слабосильнее. В Цайдаме для этих животных местность неблагоприятна, как по неимению в достаточном количестве пригодного корма, так и по обилию болот, на которых летом роятся тучи мошек, комаров и оводов, весьма вредных для скота вообще, а для верблюдов в особенности. Бараны цайдамские не курдючные. или с весьма маленьким, продолговатым курдюком, ростом невелики. Рогатый скот довольно хорош. Лошадей здесь много, но порода малорослая, некрасивая. Все стада летом обыкновенно угоняются в горы, как северные, так и южные. Здесь животным прохладнее, и нет муки от насекомых, зато корм большей частью скудный. Осенью стада возвращаются в равнины на болотистые луга и откармливаются выросшей в течение лета травой. Обитая вдали от культурных местностей Китая и не имея часто возможности, в особенности в период Дунганского восстания, добывать себе хлеб покупкой от китайцев, цайдамские монголы сами кое-где начали заниматься земледелием. Таких местностей мы видели две, возле озера Кулык-Нор и на реке Номохунгол. Кроме того, слышали, что пашни есть наверху в реке Булунгира. Способ обработки земли самый жалкий. Занятие это ненавистно цайдамским монголом как и всем намадам вообще. При том же количество распаханной земли ничтожно. Оно едва ли достигает сотни десятин во всем цайдаме. Засеивается ячмень с голым зерном и в меньшем количестве пшеницы. Урожай бывает довольно хороший. Хлеб идет на приготовление дзамбы для собственного пропитания. Важной статьей в этом отношении служит хармык ягоды которого едят свежими и сушат впрок Затем обыденную пищу составляют чай, молоко, масло и баранина. Последняя, впрочем, не редкость лишь у зажиточных. В административном отношении Цайдам подчинен кукунорскому ванну, князю, и разделяется на пять хушунов Хошун — древняя монгольская административно-территориальная единица владения князя. Курлык Бейсе и Куку Бейли на севере, Барун Засак на востоке, дзон Засак на юге — и Тайдженер-хушун на западе. Вторые названия у первых четырех хушунов обозначают родовые степени князей, управляющих этими хушунами. Пятый хушун, Тайдженерский, назван прямо по родовой степени своего князя. Узнать правду о количестве населения для нас было невозможно. одни из рассказчиков, мне кажется, это более вероятно, говорили, что во всех пяти хушунах Цайдама около тысячи юрт. Другие же сообщили, что что число этих юрт переходит за 2000 но, во всяком случае, население крайне ничтожно сравнительно с обширностью страны. Грабежи их орунгинами. Далеко не спокойно живут сайдамские монголы. Каждогодно они подвергаются то в одном, то в другом хушуне набегам харатангутов с верховьев Желтой реки и голыков, также тангузского племени, обитающих на реке Мур-Усу в Северном Тибете. О тех и других будет рассказано впоследствии. Те и другие разбойники слывут у цайдамцев под общим именем Орунгын. В особенности страдает от них население южного Цайдама. Грабители приезжают сюда обыкновенно поздней осенью, партиями в несколько десятков человек, разыскивают стойбище монголов, отнимают у них скот, хлеб и разное имущества. Для защиты от подобных набегов цайдамцы выстроили в каждом хушуне по небольшой квадратной загороди, обнесенный глиняными стенами. Подобная постройка, примитивный образчик наших крепостей, носит громкое название хырма, то есть крепость. Сюда складываются лишние пожитки и хлеб, а при нападении орунгын, если успеют их вовремя заметить, загоняется скот. Притом в каждой хырме живут поочередно человек 20 или 30 защитников монголов, вооруженных саблями, пиками и изредка фитильными ружьями. Для Орунгын подобная хырма с тонкими глиняными стенами сажений три высотой, при длине сажен в 30 каждого фаса, составляет преграду неодолимую. Разбойники обыкновенные не думают заниматься штурмом или осадой, но едут далее, рассчитывая захватить где-нибудь врасплох. Конечно, не все обитатели Хушуна могут воспользоваться защитой хырмы, так как Орунгыны появляются обыкновенно внезапно, Поэтому монголы, кочующие вдали от хашунной хормы, зарывают хлеб, масло и лишние пожитки в землю. Сами же при появлении разбойников прячутся в зарослях Тамариска и Хормыка, сюда загоняют на время и стада. Но орангейны имеют волчье чутье и нередко разыскивают спрятанное, в особенности скот, его забирают и гонят во своясе. Сопротивление вооруженной силы разбойники почти никогда не встречают. Во-первых, вследствие трусости самих монголов – а во-вторых, потому что за каждого убитого Орангена платится большой штраф его семейству. Такой порядок узаконен сининскими амбаниями, губернаторами, с которыми разбойники, вероятно, делятся своей добычей. сайдамцы страшно ненавидят Оранген.